Глава тринадцатая. В гостях хорошо, а дома скучно. «Мышка, выходи из норки!» Громкий стук в дверь моей спальни слышен даже в наушниках. Я нажимаю на клавишу пробел ноутбука, чтобы остановить просмотр фильма, и встаю с кровати впустить Марину. Дети уже спят. «О, «Вот ты где!» Она открывает дверь шире и просовывает свой любопытный нос. «Угу». Крепко сжимаю губы. «Не ревешь. нет только смеюсь стараюсь улыбнуться как ни в чем не бывало но выходит не очень над чем смотрю все сезоны отчаянных домохозяек ну слава богу я уже подумала что схожу с ума слышу истеричный ржач за стеной заходить будешь или тут постоим марина прыгает на растерянную кровать задев угол ноутбука я поднимаю его и кладу на стол виталик сегодня допоздна, у него смена до десяти Хочешь, вместе сериал смотреть будем? Нет, хочу, чтобы лучшая подруга уже вернулась ко мне и жизнь стала прежней. Прежней она уже не будет. Драматично сажусь рядом с ней. Подруга или жизнь? Все. Я тебя три дня не видела, и это учитывая, что у нас общая кухня и туалет. Но в туалет мы всегда по отдельности ходили. Мой защитный механизм активируется. Рассказывай, кто обидел. Начальник. Он оказался плохим дядей. которого маленьким девочкам надо остерегаться. Ты уже не маленькая. Да и он неплохой. Громко вздыхаю. Я же тебе говорила, дурёха, что это был самый худший вариант. Вот только увольняться не вздумай. Он также сказал. И ещё бы. Вы переспали? Да, честно призналась. Теперь Никитос хочет, чтобы ты стала его любовницей. Он даже любовницы меня не хочет. Писец. А можно все то же самое только в подробностях. Он знал, с кем общался всю прошлую неделю по телефону, но не стал говорить мне. Приехал в Питер, чтобы довести дело до конца, но я ей не сопротивлялась. «Так себе подробности». «Нам было так хорошо, секс был такой чудесный». «Ого, я думала, что ты жалеешь». «Я ни о чем не жалею, мне кажется, я сделала самую правильную вещь в своей жизни». «Надюш». «В общем, на утро мужчина моей мечты сказал, что отношения ему не нужны, и я сбежала». Но ну, так он тебе это еще в переписке говорил, говорил. Тогда из-за чего все эти слезы? Да не рыдаю я. Хотела бы, но нет сил. Я так опустошена эмоционально. Ненавидишь его? Мне мама говорила, что мой суженый сам за мной придет, заберет и больше никуда не отпустит. Во времена ее молодости так и было. Увиделись, влюбились, поженились. Ага, детей нашли в капусте. Я не его ненавижу, а себя. Почему я такая наивная идиотка? Падаю на подушку и закрываю ладонями глаза. «Мне так стыдно за себя, за то, что она придумывала «Вот еще ты классная, просто этот пижон тебе не пара». «Но я, кроме него, никого не хочу. Он все что мне нужно. Самый лучший, самый замечательный, самый ласковый Никита Андреевич на свете». Марина изображает кашель и падает рядом. «Вообще-то это ты сейчас его должна назвать идиотом, а себя лучшей и замечательной «Вот смотрю на героини «Отчаянных домохозяек», И завидую тому, как они борются за свое счастье и своих мужчин. Так. Я тоже так хочу. Оно тебе надо? Не только оно, но и весь Никита Андреевич мне нужен, хочу его. Ну, напиши письмо Деду Морозу. Подруга резко встает, достает телефон из кармана халата и активно нажимает кнопки. Что, письмо писать будем? Я сажусь возле нее и с любопытством разглядываю, что она делает. Вот, смотри, вводим в поисковик. Как соблазнить босса? Я расхохоталась. Марина это нечто. Смотрю в ее глаза и замечаю там азарт. Чего смеешься? Зацени, сколько ссылок нашлось. Тут и настоящие психологи советы дают, выдала она. Так, а ты почему мне помогаешь? Я за любую движуху в твоей личной жизни, а то как-то скучно живем. Точно, очень скучно. Блин, хочу Никиту, с ним никогда не скучно. Тихо ты, давай изучать советы и придумывать план действий. Читай вслух. Старайся делать те движения, на которые он реагирует. Жарко помахала папкой перед своим лицом, расстегнула пуговичку, откинула непослушную прядь волос. «Я так всегда делаю, босс меня из закрытой двери кабинета просто не заметил». «Хм, все пишут про внешний вид». «Покороче юбки и повыше каблуки». «Да, и одеваться надо стильно». «Писец». «Пойдёшь в выходные в магазин?» «Пойду. Куплю чулки и каблуки, он сказал, ему они нравятся». «Да неужели?» «Вот уже план намечается». «С таким планом вы еще пару раз переспите, а потом мы снова потеряем тебя на три дня». «Не, просто секс не хочу. Хочу, чтобы у нас все было». «Тогда пока никакого секса». «Так он и сам не предлагает. Сказал, что его только одноразовые развлечения устраивают». Все, я умираю. Давай погуглим, как это сделать, чтобы не больно». Рано помирает. Сначала завоюем шефа, положим к ногам победительницы». А там-то ты поймешь, что он тебе и нужен-то не был. Нужен. Хорошо, короче, тактика. Классные шмотки, красивый макияж. Привлекаем внимание. Все на работе будут в шоке. Да и он сразу догадается, что ты задумала. Так открыто действовать нельзя, надо постепенно. Сначала начни носить юбки. Через неделю туфли на каблуке повыше. И ещё неделю макияж поярче. И через год он меня забудет. Я не хочу ждать так долго, но логика в твоих словах есть. Значит, чтобы он не подумал на свой счёт, я прям завтра надену юбку поуже и покороче. Никита вернется только в понедельник, спросит, а чего эта Надежда Александровна такая красивая стала? А коллеги ему, так она уже неделю как преобразилась, понимаешь? Юбки мои возьми, у тебя всё равно нет. Одна голова хорошо, а две лучше. Мы с Мариной отличная команда. «Никуда теперь Никита Андреевич от меня не денется».